Глава 26. Ах, какая женщина! Иван, неожиданно попавший в гости, да не просто в гости, а на праздничный обед, поначалу даже чуть растерялся. Но в этом доме можно было не держать спину, никто не требовал от него рассказов о себе, развлечения присутствующих или светских бесед. Все познакомились, поулыбались и спокойно накрывали на стол, давая им со Светланой возможность пообщаться. «Напугали мы тебя?» — рассмеялась Света. Сказала и вдруг поняла, что это действительно получилось мы, а не они родственники и отдельно в сторонке я. «Нет, что ты! Главное, чтобы мы с Блэком никого не напугали!» — смутился Иван. Они негромко разговаривали, и Иван неожиданно начал рассказывать о поездке, чего практически никогда не делал. Очень уж тяжело. Блэк сидел рядом, плотно прижавшись к ноге. На колени прыгнула серая зеленоглазая кошечка, потопталась и улеглась, тоже внимательно слушая его рассказы. Потом пришла белая с яркими-яркими голубыми глазами. Смотри, Иван попал в окружение. Через полчаса, когда надо было звать гостя за стол, Алена обнаружила всех животных, включая теньку и исключая мизантропа Максима, вокруг Светиного приятеля. Ну, вот и славно. Значит, человек неплохой. Скорее, даже отличный. Живность его не смущает. Наоборот, он, по-моему, вполне комфортно себя чувствует. И Урсу понравился, а это показатель. Но главное, чтобы он Свете нравился, рассуждала Марина Сергеевна. Думаешь, мама уже смирилась? Нет, конечно. Она просто выдохлась. Завод закончился. — рассмеялась Марина. — Люда не может признать, что не она знает лучше всех, кому что нужно. Будет упираться. — Да уж. Она и Павла-то рассматривает с подозрением. Только пару недель назад говорила мне, что я упустила свое счастье, раз за соседского сынка замуж не вышла, — рассмеялась Алена. — Ну вот от этого ты теперь освобождена, — обрадовала ее бабушка. Она в усмерть поругалась с соседкой, а сын на ее сравнивает... Ой, ну, не очень приличное сравнение, короче говоря, рассмеялась Марина. Обед прошел очень приятно для всех участников, особенно для Ивана, у которого давным-давно таких замечательных застулей не было, и более того, он на них и не рассчитывал. В холодильнике дома был высохший сыр и замороженная до каменного состояния курица, а тут он просто наслаждался. и соседством со Светой, и приятной компанией и едой. А вот что особенно удивляло, так это поведение Блэка. Ничего не понимаю. Что-то изменилось. И значительно. Пес держался рядом, вел себя образцово-показательно, в тарелку морду не совал, только иногда посматривал на крупного лохматого овчара хозяев, словно уточняя, правильно ли он тебя ведет. Ещё изумила крохотная черная собачка Светиной сестры. Она попросту улеглась на лапу Блэка и непринуждённо там уснула, а его оболтус сидел, не шевелясь. После обеда Иван собрался уезжать. Ну, неловко же. Только как-то так вышло, что остался до вечера. А когда все таки уже после ужина отправился к машине вместе с Блэком, Света пошла его проводить, заодно одной с Кассей пройтись. «Ты теперь тут будешь жить или вернешься домой?» «Пока не знаю. Мы немного поругались с мамой, и я приехала сюда. Нет, не из-за Блека. Просто у мамы непростой характер, и она временами осуществляет полет валькирий. Хотя...» «Должна тебя предупредить, что у меня характер примерно такой же», честно призналась Света. «Да что ты!» Это у меня характер тяжелый, работа, — забурчал он. Блэк вздохнул. И охота людям говорить и говорить. Может, помочь им, — уточнил он у касси. Да, знаешь, давай. Ты с той стороны, а я с этой. Погоди, я разбегусь. Только ты сам-то полегче, а то они рухнут. В результате действий непреодолимых сил собачьей поддержки Света оказалась в руках Ивана, который тоже едва устоял на ногах после дружеского и легонького толчка Блэка. Кася быстренько обижала несколько раз вокруг парочки, плотно обвязав их поводком и довольно осмотрела результат действий. Вот, так-то лучше. А то напугает еще друг друга, потом запутаются в словах, потом придумают какую-нибудь глупость. Светлана вернулась поздно и с таким счастливо-загадочным выражением лица что Марина Сергеевна все поняла и заговорщицки подмигнула Матильде Романовне. «А ведь без нашей помощи еще сколько бы мучились!» — радовалась Кася, докладывая Урсу результаты предпринятых действий. «Ба, я, наверное, к нему перееду», рассказывала Светлана бабушке и Лене. «Он к нам не поедет нипочем, и это правильно. Мама все равно достанет, не сегодня, так завтра». «А у него квартира своя?» «Ипотека. Если бы кто сказал Свете, что она с ее запросами будет собираться замуж за врача, да не с мировым именем и состоянием, а просто за хорошего врача, но без денег и с кредитом, она бы решила, что над ней смеются, изощренно измываются». Алена едва дождалась, когда Света уйдет спать, и вытащила бабушку в свою часть ремка посекретничать. «Я вот что думаю». «Может, ты захочешь в Свете подарить квартиры?» Алена не ожидала, что бабушка так развеселится. «Милая, так это же твои квартиры!» «Ба, не издевайся! Это твое, ты сама знаешь! Я и деньги за сдачу не беру! Вот и глупо, между прочим!» «А по поводу подарка... Мне кажется, что мы можем себе это позволить, а?» Марина Сергеевна припомнила план на розовой бумаге и усмехнулась. Они-то с Матильдой уже и возможный вариант присмотрели. «Одну из квартир, которые сдаются, ты можешь подарить Светлане». «Нет, только не я, а ты. Я возвращаю ее тебе, а ты даришь Свете. Просто потому что иначе она страшно обидится и оскорбится. Лучше, наверное, все вернуть». «Нет уж, милая». «Не надо свою маму так провоцировать! Ей и так жить трудно!» — рассмеялась Марина. и Подумала, что кроме отсутствия алчности, у Алены еще и такт имеется. Светлана и правда подачки не приняла бы, а вот бабушкин подарок — это другое. Утром дамы помечали пройденные ходы в планах и делились мнениями. «Я очень рада за Свету!» Марина вычерчивала новый лист, который предназначался для жилищной сделки. «А я за Пашку, если честно. Алена — это сокровище. Порядочная и добрая жена — счастье просто!» Масильда покачала головой. «Какая радость, что Лара ему изменила! Я прямо готова ее поблагодарить! Представляешь ее реакцию на мой звонок с благодарностью такого рода?» расхохоталась она. Оформление документов подстёгнутое участием Матильды заняло совсем немного времени. И к апрелю месяцу Светлана, наслаждаясь заслуженным отдыхом в гостях у бабули, была ошарашена папочкой с красивым бантиком розового цвета, в который содержался договор дарения квартиры и лежали ключи. Что это? Света была настолько ошарашена, что только и могла хлопать глазами, перед которыми мелькали юридически безукоризненные формулировки договора. «Дарственная на квартиру!» Бабушка хулигански подмигнула Алене, развлекаясь реакцией старшей внучки. «Ладно, милая, мы тебе сдадимся. Петр, кроме дачи, оставил еще некоторое имущество. И я решила, что тебе к свадьбе очень даже пригодится такой подарок». Осталось всего пару шагов сделать, и можно вселяться. Светлана смотрела на бумаги, ключи и видела счастье на блюдечке с голубой каемкой. Они с Иваном уже рассчитались, сколько им надо платить, чтобы закрыть ипотеку. Выходила гораздо быстрее, чем планировал сам Иван, но это было все равно довольно долго. А тут... Ба! У меня просто слов нет! «Спасибо!» Света вдруг поняла, что почему-то плохо видит, и только тогда сообразила, что у нее слезы градом катятся. «Не понимаю. И чего она плачет?» — недоумевал Бек. «Вроде бы все хорошо. Или не очень?» «Очень. Но это от радости!» — вздохнул Урс. «Нам не понять. Не волнуйся!» Кася встала на задние лапы, обнюхала бумаги, фыркнула и полезла умывать хозяйку. — Вот странные. Расстроены, плачут. Это я понимаю. Это как мы скулим и воем. Но когда радуются-то, чего обратно плачут? Мы вот хвостами виляем. А-а-а, я поняла. Они плачут, потому что у них нет хвостов. Кася с гордостью поделилась своими догадками с тенью, и та, покосившись на свой черный хвостик сабельку, довольно им повиляла вместо слез. Иван не очень понимал, как так вышло в его жизни. Вот жил один, работал, возился с псом, кстати, плохо возился, подрабатывал, помогал маме и сестре. Просто жил, словно востянул в гору. Нет, с девушками-то у него проблем не было, Только вот все как-то не те попадались. А Светлана совсем другое. И почему она говорит, что характер у нее тяжелый? Я как-то не заметил. Нет, иной раз шумит, конечно. Но по сравнению с моей мамой и сестрой, это все равно, что шум ветерка. Он хмыкнул. И еще чудеса какие-то с Блэком приключились. Оставлял такого оболтуса, а вернулся мечта просто, а не пес. Когда приехала совершенно зареванная света, он попросту испугался, что что-то случилось. «Квартира! Бабушка мне подарила квартиру!» Светлана после нотариальной конторы ехала с драгоценной папкой на коленях, словно боясь, что она растает и окажется, что это сон. «Вань, нам не надо ничего выплачивать. То есть можно эту сдавать и со сдачи выплачивать, а жить в подаренной». «Опять плачет», — вздохнула Кася. Блэк, не волнуйся, это от радости. У них хвостов нет, поэтому они и плачут», — разъяснила она ничего не понимающему псу, который почему-то начал настороженно осматривать свой обрубочек. Пытался понять долго, а потом пришел за пояснениями. «А мой хвост хвостом считается? Или мне тоже от радости надо так делать, как люди?» — Считается, считается, не переживай, — заверила его Кася. — Главное, что он есть. — Вань, и есть еще одно. Вот эта квартира, — Света постучала по папке, — она есть и готова к жизни. Но бабушка предложила вариант обмена. Сказала, что мы сами можем обдумать и понять, как хотим и где хотим жить. Думали недолго. Съездили, посмотрели подарок. а потом возможный вариант, и к концу апреля решение было принято. «Я одно не могу понять. Как вы уговорили людей с соседнего подъезда на обмен?» Павел с подозрением рассматривал маму и Марину Сергеевну. «Милый, всегда лучше знать, чего ждать из-за стенки. Отбойный молоток с перфоратором? Крыс и тараканов? Пьяные вопли или удава?» Лучезарно улыбалась Матильда. кого кого последнего изумился павел удава змейка такая пояснила его невозможная матушка «А, а прости пожалуйста а почему его надо было бы ждать слабым голосом уточнил ее многострадальный сын да потому что и такое бывает я лично знаю ситуацию когда женщина у себя дома, обнаружила абсолютно незнакомого ей удава, ну или питона, несущественно. — И откуда? — Как откуда? — От соседей, разумеется. Прополз по трубе, оставшейся после ремонта. А мог бы вентиляцией воспользоваться. По-моему, так даже комфортнее было бы. — Мам, ты меня убиваешь. Я уже даже чуть не забыл, с чего мы начали, — вздохнул Павел. А начали мы с соседей. «Паш, я всегда уточняю, чего можно от соседей ждать. Змею или вопли по ночам? У вас ребенок будет. Тебе соседи нужны какие?» «Какие?» — уточнил Павел, который подозревал, что ему уже никакие соседи не нужны. «А лучше вообще в лесу на заимке жить». «Спокойные и желательно свои». разъяснила Матильда, уже рассердившись на недогадливость сына. «Не захотите общаться часто? Вход у них через соседний подъезд, а перегородку на лоджи можно и не сносить, сделать дверь или не делать, как захотите». «Чего это не захотим? Иван нормальный и свой в доску, и Светлана неожиданно стала на человека похожа». Павел только на днях видел, каким коршуном налетела света на ворчливую соседку, посмевшую сделать замечание Алене. Нет, если бы соседка свет увидела, то ни почем бы не возбухала. Были уже прецеденты. Тем более, что тенька за пазухой Алены никак соседку не беспокоила. Но шило в мешке не утаить. Вредный характер требовал жертв и разрушений. Вот вздорная баба и начала что-то высказывать про собаку, тыча в Алену с тенью, пальцем с кроваво-красным облезлым маникюром. Павел, издалека увидевший это безобразие, уже торопился от парковки, стараясь только держать себе в руках и сходу ничего не оторвать вредной тетке. И тут сбоку появилась Света, приехавшая в гости, а заодно и свою новую квартиру навестить. Наткнулась на обидчицу сестры и выдала ей такую кондор-атаку. что на долю Павла от соседки осталось что-то слабо повизгивающее и быстренько уносящее себя подальше. — Нет уж, я только за. Тем более, что, как вы с Мариной Сергеевной правильно подумали, мешать мы друг другу не будем, а вот помочь запросто, — решил Павел. Светлана и Иван радовались удивительной случайности. Да мы посмеивались, Алена справедливо подозревала во всем этом тонкий расчет. И только Людмила осталась недовольна. «Мама, что я слышу? Как это ты подарила Свете квартиру? А почему ты у меня не спросила?» «Что именно? Разрешение распоряжаться своим имуществом?» С известной долей иронии уточнила Марина. «Ну, может, она бы мне пригодилась!» Возмутилась Людмила. Тебе уже пригодилась та, которую мы тебе с отцом купили, да? Вот и хорошо. А теперь пригодилась Свете. И да, если ты не хочешь, чтобы она пошла на принцип и перестала с тобой общаться, постарайся не высказывать недовольство ее выбором. Иван очень приличный человек. Марина с дочерью разговаривала долго. Потом перезвонила зятю и беседовала с ним еще дольше. Не волнуйтесь. Я все ей потихоньку объясню. Вы же знаете, такой характер, вздыхал муж Людмилы Владимир, которого Марина всегда жалела и называла Вовкой. Да, и спасибо, что девочек так поддержали. И морально, и материально. Люда их любит, но так своеобразно. А Матильда Романовна в это время ехала к клиентке. Новую работу подбросил сосед-генерал. «Матильдочка, солнце мое! У меня был замечательный друг. Он умер, а его вдова очень нуждается в помощи адвоката. То есть не она, а ее невестка. Э, то есть не невестка, а жена внучатого племянника», — рассказывал ей сосед. «Если бы я меньше любила разгадывать ребусы, я бы ему голову откусила бы давно». думала Матильда, вылавливая испутанных объяснений факта и собираясь отказаться от дела и заодно от разговора, только бы сосед скорее ушел. Так вот, эта невестка, которая не невестка, а жена племянчатого внука, она беременна, и ее хотят уволить. Сосед, наконец, добрался до сути дела и заморгал от изумления. Напротив сидела неэлегантная дама элегантного возраста. а подобравшаяся, словно для прыжка, разъяренная фурия. — Что? — Кого уволить? — Беременную? Мило улыбаясь плотоядной улыбкой, пропела фурия. — Да вы что? — Я возьмусь за это. Она сверкнула глазами, и генерал откинулся на спинку стула, инстинктивно стараясь быть подальше от столь угрожающего объекта. — Люблю потрошить идиотов. — любезно добавила Матильда, напрочь добив генерала. Он спустился к себе и долго сидел перед работающим телевизором, не видящий, глядя в экран и бормоча: «Ах, какая женщина! Дивизией могла бы командовать не иначе!» «Ах, какая женщина!»